— А у тебя и вправду большой запас скорбных мин, — замечает Вики, уже отойдя от меня ярдов на 10 Пойдем же. В чужом городе всякое может случиться. Я как-то забыл об этом, и чтобы освежить мою память, потребовалась настоящая провинциальная девушка. Я тоже трогаюсь с места, нагоняя ее, улыбаюсь, шустро топаю к багажным конвейерам. Детройт, город утраченных индустриальных иллюзий, проплывает по сторонам от нас, словно мираж нормальной жизни, раздавленной ледником. Серое, точно каровое озеро, небо, сильный порывистый ветер, газеты, целлофановые обертки мечутся над магистралью Форда, ударяя будто осколки снарядов в бока нашего рывками продвигающегося к Сент-Сити пригородного автобуса. Низкие дома с деревянными мансардами и новые кооперативные с мансардами кирпичными стоят бок о бок, образуя сложный промышленно-городской пейзаж. И, как водится, за каждым углом ощущается ожидание новых веяний. Накрытые досками люки канализации – Благотворный пессимизм поселился в этом городе и ждет чего-то. Я читал однажды, что американская цивилизация, да ей только срок, обратит в Средний Запад все свои города, в том числе и Нью-Йорк. И оттуда, где мы сейчас находимся, это кажется не таким уж плохим исходом. Прекрасное место для влюбленных, для учебы в сельскохозяйственном колледже для получения суды на покупку дома, для того, чтобы сидеть на залитом светом стадионе и наблюдать за игрой, пока усталый тусклый день становится и синя-черным театральным задником со звездами и силуэтами каменных зданий, а благодушные негры и поляки закатывают повыше штанины под веющим с озера прохладным канадским ветерком, Сколь многое из американской и не требующей доказательств этого жизни производится в Детройте. И если бы я не осел в Нью-Джерси, то мог бы стать идеальным обитателем этого города. Поселился бы здесь, обратился в истинную соль земли Мичиганской и покупал бы каждый год новую тачку прямо у ворота автозавода». Что может быть лучше для человека, уже прожившего половину жизни? Купить в каком-нибудь Роял-Оке или Дирборне типовой, крытый кедровым тесом домик, да попытать счастье еще с одной мичиганкой? А может, и с той же самой, с прежней? Ведь каждый из нас предпочитает выстраивать жизнь на уже проверенном фундаменте. Мой журнал мог бы назначить меня главой своего среднезападного отдела, и даже попросить, чтобы я попытался набить руку в тематике более увлекательной, занялся, скажем, описанием полной приключений жизни проводников по Северным озерам. Смена среды обитания, какой бы приятной ни была прежняя, всегда тонизирует творческую личность. Здесь как будто все еще зима. Но свики словно приклеился к тонированному стеклу автобусного окна. Мы уже удалились за несколько миль от пресловутой большой покрышки. Вики молча обозрела ее, когда мы проезжали мимо. «Совсем как туристка второстепенную пирамиду?» «Да», — сказала она, увидев следом забор, за которым простирается плоская, необъятная, как штат Небраска, территория Фордовского завода. «Похоже, все это выше моего понимания». «Если тебе не нравится погода, пережди минут десять». Такое у нас в колледже было присловие. Вики надувает щеки, за окном мелькает бульвар Уолтера Рейтинга, затем Фишер Билдинг, и в серой закопченной дали показывается стадион Олимпия. «Так и в Техасе все говорят». «Да, наверное, и везде». Она оглядывается назад. «Знаешь, что сказал о Детройте мой папа?» Ему здесь, наверное, не очень понравилось. «Когда я сообщила ему, что собираюсь поехать сюда с тобой, он сказал, если бы Детройт стал штатом, это был бы Нью-Джерси». Улыбка ее становится лукавой. «Детройт не так разнообразен, но мне нравится оба». «Нью-Джерси ему по душе, а этот город не очень». Мы сворачиваем в длинную бетонную траншею автострады Лоджа, ведущей в центр города. Он никогда не любил Детройт. А мне это почему-то казалось обидным. В общем, город выглядит совсем неплохо. Цветных многовато, но меня это не раздражает. Им тоже жить надо. И Вики, серьезно покивав своим мыслям, берет меня за руку, стискивает ее, и автобус въезжает с заполненной светящейся дымкой туннель, который приведет нас на берег реки к отелю. «Детройт был первым большим городом, в какой я попал. Мы приезжали сюда из колледжа, смотрели стриптиз и курили сигары. Он казался мне первым по-настоящему американским городом. Как мне Даллас, но я не жалею, что уехала из него». «Ни капельки». Она плотно сжимает губы, отпускает мою руку. «Теперь я живу в сто раз лучше. Поверь». «А где ты предпочла бы жить?» Спрашиваю я, когда в темный автобус вливается млечный свет Джефферсон-авеню. Пассажиры начинают переговариваться, поднимать сумки и выбираться в проход. Кто-то спрашивает у водителя о следующей остановке в районе отелей. Всем нам не терпится попасть туда. Вики вперяется в меня чопорным взглядом. Похоже, грузная степенность города уже успела пронять ее, сообщив всякому легкомыслию оттенок фальши. Эта девушка понимает, что такое серьезность. Я-то надеялся, естественно, услышать от нее, что ей все равно, где жить, лишь бы со мной. Однако я не могу вылепливать каждое ее желание по любезному мне шаблону, выполнять любое из них, как выполняю свои, и все же она так же беззащитна перед холодностью Детройта, как я, и это заставляет меня втайне гордиться ею.